Натализа Ков По твоим следам Чтец, Лёля Русская Пролог Зверь учуял её за секунду До того, как она появилась в холле. Тонкая, миниатюрная, хрупкая. Девушка шла лёгкой поступью, А казалось, будто летела. Светлое платье оттеняло цвет кожи, длинные волосы, собранные в небрежную косу, подчеркивали красивую линию подбородка и хрупкость шеи. А карамельно-шоколадные глаза смотрели на мир с неподдельным интересом. Невинно, непорочно, невероятно притягательно для зверя. Она заворожила, стоило взглянуть на нее всего лишь раз. Разбудила зверя, затронула самые темные стороны. А он взбесился, уловив дивные нотки ее аромата. И только годы тренировок, направленных на умение владеть своим зверем, смогли сдержать хищника под контролем. Дивный аромат незнакомки сводил с ума и без того безумного хищника обещал. Уговаривал, что на этот раз промашки не будет. И зверь поверил, поддался слабости, подчинил человека воле хищника. Она нам нужна. А она назойливо билась в голове мужчины единственная мысль.